глава вось это был настоящий шок здесь посреди битвы его противники его семья замешательство это меньшее что можно сказать о чувствах, которые сейчас он испытывал убирайтесь сквозь зубы прорычал Аэртан мать и сын начали медленно отступать Было видно, что мальчишка сам не понимает что происходит и просто слепо повинуется матери. Аэртан еще раз пристально посмотрел на него она не соврала. Парень действительно походил на него, как две капли воды. В юности он был таким же тощим, рыжим, с упрямым взглядом, только глаза были ее, зеленые, как листва посреди лета. Айртан точно знал, что еще не раз пожалеет, что дал ей сейчас уйти. Но иначе он не мог. После нашего возвращения бой разгорелся с новой силой. Пообещав сыну ответить на все его вопросы после битвы и строго-настрого приказав ему держаться подальше от Айртана, я отослала его на другой край боя. Как же неудачно все вышло. Юношеский порыв в этот раз сработал против меня. Повезло, что главнокомандующий проявил благородство, но все это замешательство сбило мой план, и теперь приходилось сражаться на равных. К Айртану подоспели его маги. Видимо, им удалось отбить атаку людей Талина. Интересно. Он сам остался жив? Впрочем, неважно. Сейчас надо победить. Военные уловки рассыпались в прах перед опытом главнокомандующего Шерихада. Теперь все будет зависеть от силы моих шандараков и его магов. Это будет битва не на жизнь, а на смерть. Что ж, за эти годы я научилась большему. Призвав силу, я взлетела над землей и начала создавать бурю. Мрак сгустился возле меня. Я перестала видеть происходящее внизу. Оставалось надеяться, что мои и шандараки смогут удержать огневерозящего. Мне требовалось время. Вердену удалось навести порядок в войсках, последовавших за царевичем. Маги отпили атаку с тыла, и теперь наши войска теснили противников. Что задумала эта ведьма? Знал же, что пожалеет, отпустив ее. Всмотревшись в ее колдовство, главнокомандующий так и не понял, что происходит. А она в это время жертвовала собой, своей жизнью и силой. Кровь медленно стекала с ее порезанных вен. Каждая капля, опадая, превращалась в густок мрака. И он становился все больше, плотнее, окутывая тело Ордалики темным коконом. Так зарождалась буря. Буря тьмы. Мне удалось на время отделить свое сознание от сознания Ордалики, и я пришла в ужас. Неужели это я? Я творила такое? Я создавала зло. Тем временем тело Ордалики, мое тело, пронзила мгла, и буря началась. Темная сила взвелась вверх и обрушилась на врагов. Бескрайнее море тьмы поглотило войско Запада. Я чувствовала, как оно поедает души людей, попавших в нее. Как оно причмокивает от удовольствия, пережевывая их тела. Боги, что я натворила! Я веками была уверена в своей непогрешимости, Я так отчаянно осуждала темного бога и с такой праведной уверенностью в своей правоте сражалась с ним. Я забыла эту свою жизнь, стерла ее из своей памяти, и теперь, благодаря оку времени, я снова столкнулась с этой жизнью, столкнулась с самой собой. Зло, что я так осуждала, я творила сама. Тьма, насытившись, схлынула, но не ушла, затаилась где-то в моем теле. Ордалика спустилась на землю, ее сознание вновь обретало силу, мое слабее сливалось с ее. Все было окончено. На поле не видно было даже трупов врагов. Мои люди в страхе смотрели на меня, шандараки отступили подальше и благоговейно опустились на колени. «Приветствуйте непобедимую царицу!» – прокричал Нитон. Племена вздрогнули и заорали. «Царица! Царица! Царица!» Кто-то первым ударил в щит. Другие воины подхватили, и их грохот сотряс долину. Под этот гул я спустилась с холма и прошла на сторону запада. Теперь два царства будут едины. Царица, мы нашли несколько выживших. В основном это одаренные, кого тьма не смогла... Подавилась и не смогла проживать. Я смотрела на перепуганную сердалику Моя лучшая подруга, моя соратница, теперь боялась меня. Сядь. Выжили и ладно. Теперь это уже не имеет значения. И перестань дрожать. Я по-прежнему я, твоя Мита, Ордалика. Сердалика всегда была храброй. Вот и сейчас, переборов себя, она села рядом. Чувствуешь тьму во мне? Да. Не волнуйся. Это остатки. Скоро они исчезнут. Я больше не буду прибегать к этой силе. Да и в этот раз, если бы не наш провал... Понимаю, но... «Это было страшно! Как будто темный бог спустился на землю!» От этих слов я вздрогнула. «Что это? Странное чувство!» «Мита!» «Что? Почему ты опять дрожишь?» Айртан, главнокомандующий Запада, выжил. Их выживших, одаренных Запада, выстроили для меня в ряд, и я шла вдоль него, всматриваясь в лица сильных, способных людей, которых сегодня я приговорю к казни. Мы не могли оставить их в живых в своем новом царстве. Тьма пощадила их жизни, но политика нет. Это было несправедливо – выжить и пойти на плаху. Но в этом мире нет справедливости. Я остановилась напротив единственного мужчины, которого любила. Темное суровое лицо, запах гари и глаза. Глаза, взгляд которых прожигали меня насмерть. «Прости, ты пощадил меня, а я тебя не смогу». Айартан молчал. Я провела ладонью по его щеке. Все, что я действительно сейчас хотела, это забрать его отсюда к себе в постель и прожить с ним вместе всю оставшуюся жизнь. Но я не могла. Сын, воспитай его другим, не таким, как ты. Дворец цветов. Это было самое светлое время в моей жизни, если бы все сложилось иначе. Я видел содранные сапфиры, я понял. Это тоже, наверное, было глупо. Прости. Ты стала злом, ардалика Твое упрямство в достижении власти. Знаешь, все часто не вызываешь желания, а вот отвращение — да. Тьма все еще в тебе. Ты погубишь свое новое царство. Нет. И снова эта насмешливая улыбка хозяина положения. Я казню тебя, Айртан. Надеюсь, в следующих жизнях мы не встретимся, ардалика Ведь больше я не буду медлить и не пощажу тебя. С балкона Дворца Цветов я наблюдала за казнью. Красный город, красное полотнище, расстеленное на помосте. Красная кровь стекает на него. Меч, занесенный над рыжей головой, и рык Айртана. Ты! Боги! Это была я, та, кто создала темного бога. Его ненависть пробудила мое сознание. Это была я! Я убила любимого и толкнула его на этот путь. Вот почему я оказалась в этой жизни. Чтобы увидеть. Но, боги, почему я ничего не могу сделать? Почему я бессильна здесь? Тело Ордалики содрогнулось. Она рыдала. Никогда гордая Мита не опускалась до этого, но сейчас... До нее дошел весь ужас всего, что она сделала. Сколько жизней забрала на пути к своей цели... Сколько горя принесла создавая свой новый мир. Старец, вручивший мне око времени, предупреждал: "Плата будет очень высока, и неизвестно, что это будет". Так неужели, все узнав, я ничего не могу сделать? Я готова пожертвовать всем, чтобы исправить то, что сотворила. Око времени вновь сработало. Меня затянуло в туман небытия. Молодой мужчина с седыми длинными волосами вышел мне навстречу. — Приветствую вас, богиня Виолент. — Бог времени? Мужчина слабо улыбнулся. — Так меня называют. — Вы же пропали. Время не может исчезнуть. Вы просто можете пребывать в его разных потоках. Вы пришли? Я пришел вас научить пользоваться моим артефактом. В жизни, что вы видели, уже ничего не исправить. Но, добравшись до настоящего начала, вы сможете перевернуть мир. Узнайте, с чего на самом деле все началось. Ненависть слишком слаба, чтобы что-то породить. Помните, Виолент, вам нужно в самое начало.